Идеальный мужчина. В это время он варил ей кофе. Нет, не готовил, а именно варил, чтобы тот, вздохнув в турке корицей, сам отдал весь свой терпкий аромат. Самоотдача. Вот что отличало настоящему мужчину от растворимого. Сегодня был выходной, и он готов был отдавать. Они договорились пройтись по магазинам, а пока жена собиралась, он успел выпить кофе. Магазины для женщины — все равно, что интернет. Она заходила туда за настроением. Потом выходила, снова искала, снова заходила, и так до бесконечности. шопинг был той самой батарейкой, которая заряжала. Она заряжалась и могла искать себя бесконечно. Бесконечность — единица поиска себя. Иногда я составлял ей компанию, чтобы она в этих поисках не вышла из себя насовсем. И где ее потом искать? Ты можешь быстро собраться. Буду готова через десять минут. Да что ж так долго? Листал я журнал в прихожей. Уже вспотел тебя ждать. Полчаса прошло. Подумаешь, тридцать минут. А ничего, что я тебя прождала всю жизнь? Выдала она мне из-за двери спальни. Я уже поглядывал на часы, наконец она вышла. «Ну, как тебе это?» «Слишком красная, страсти и так хватает», размышлял я вслух, любуясь на свою красивую женщину. Она вновь исчезала за шторой примерочной, в нетерпении я заглянул. «А это?» — скинула она то, что было, и осталась в белом ажурном белье. «Слишком изящная». «Ты в нем ослепишь толпу. Это мое любимое!» — поцеловал я ее сзади в ушко. Мы оба посмотрели друг на друга в отражении зеркала. «Да ты просто маньяк!» «Я не маньяк. Я влюбился!» «Не вижу разницы!» — улыбнулась она и нырнула в другое платье. «Слишком блестящее! Остановит движение в городе! Будет мозолить чью-то немую ревность!» «Значит, тоже берем?» В этот момент подошла девушка, работавшая в отделе, поинтересоваться, не нужна ли какая-нибудь помощь. Я, высунув голову за занавеску, сказал ей, что у нас все в порядке. «И как тебе продавщица?» «Правда хорошенькая?» — спросила жена, натягивая юбку на упругие бедра. «Очаровашка», — ответил я, не придавая этому значения. «Вот и катись к ней!» — вытолкнула меня милая из примерочной и задернула занавеску. «Больная, что ли?» — зашел я снова к ней. «Никогда не восхищайся другими в моем присутствии. Я способна ревновать даже к звездам». «Посмотри на себя. Кто здесь звезда?» — развернул я ее к зеркалу. «Опять ты себя не любишь». «Мне просто некогда. Я все занята, я же люблю тебя» пронзила она меня глазами сквозь зеркало. «Ревность — плохое чувство». «А разве я виновата, что сейчас у меня других нет?» Я снова поймал ее взгляд в отражении. В отражении он другой, будто из подсознания В этот момент она действительно любила меня больше, чем себя. «У тебе самой не надоели твои капризы?» «Как же они могут надоесть, если ты их исполняешь?» «У нас денег хватит на них», — указала она глазами на платье. «Хватит. Только не забывай, что я по-прежнему не люблю магазины. Подожду тебя у кассы». «Хорошо. Я быстро». Скоро мы вышли из магазина с пакетами, полными ее хорошего настроения. «Как много надо женщине, чтобы быть счастливой?» «Мне много не надо. Мне надо с чувством», — поцеловала она меня. А ты все на часы смотришь. Чтобы не отстать от жизни. Раньше у меня тоже было такое чувство, что много не надо. А теперь? И теперь чувствую, что много не надо. А мало боюсь. Не хватит. Перехватил я пакеты из рук жены.